К тому же колючки молоха значительно холоднее кожи. Поначалу на них оседают мельчайшие капельки росы и тотчас же впитывается в кожу. Молох сосет воду прямо из воздуха. Фабрика воды. Ещадно палит полуденное солнце над необозримыми просторами пустыни. Днем песок накаляется так, что если ступить на него босиком, можно получить ожог. Ни одного живого существа не видно. Да и откуда быть в жизни, если на десятки, на сотни километров вокруг нет никакой воды? И все-таки жизнь в пустыне есть. Чтобы это увидеть, надо попасть туда на рассвете, когда утренний ветерок не засовелил легкий сопучий песок. Куда ни кинь взор, подсклоны песчаных холмов, и между ними всюду замысловатое кружево бесчисленных следов. Вот протащила свой панцирь медвительная черепаха. Там два ряда мелких точек, а между ними глубокая бороздка, оставленная хвостом, след какой-то небольшой ящерицы. Эти далеко расположенные друг от друга кучки следов — результат Прыжков стремительного тушканчика. А вот те, крупные, принадлежат Джейраму. Оказывается, ночью пустыня жила полной жизнью, и только дневной зной заставил все живое спрятаться. Но как существуют животные в этой бесплодной местности? Как приспособились к недостатку воды? Многие обитатели пустынь — антилопы, суслики, песчанки, тушканчики, черепахи — вообще никогда не пьют или могут подолгу обходиться без воды. Воду им заменяют зеленые растения. Весной или после дождя пустыни на короткий срок оживают, все зеленеет и цветет. А когда под палящими лучами солнца пожелтеют, поникнут травы. Животные выкапывают из пуска луковички тюльпанов и других растений. Защищенных от солнца кожистыми чешуйками луковичках много влаги. Хищники тоже не бествуют. Они получают воду, поедая травоядных животных. И все же обеспечить себя водой нелегко. Неудивительно, что большинство обитателей пустынь обзавелись собственной фабрикой для изготовления воды и складами необходимого для ее производства сырья. Собственно, такая фабрика есть у всех животных нашей планеты, в том числе и у человека. Во время работы в клетках нашего организма, как источник энергии, сжигаются углеводы и жиры. При их полном сгорании образуются два продукта углекислый газ и вода. Углекислый газ очень вреден, он сразу же выводится наружу, а вода используется на нужду организма. Из одного грамма углеводов образуется 0,56 грамма воды. Из жиров 1,7 грамма. В теле взрослого человека в сутки синтезируется 300 граммов воды. Для человека это пустяк, а для некоторых животных такой способ получения воды является единственным. Дров и красотки, жаворонки, песчанки, некоторые мыши и другие грызуны могут подолгу обходиться без воды, а многие из них, Вообще никогда не пьют, питаясь высохшими стеблями травы и семенами растений, которые практически влаги не содержат. Вся необходимая им вода образуется при окислении жиров и углеводов, содержащихся в пище. Наиболее удобное сырье для производства воды – жиры и углеводы, потому что при их сгорании в организме, кроме воды и углекислого газа, Никаких вредных веществ не образуется. Запасать же их удобнее. Способностью накапливать большие количество жира обладают все обитатели сухих степей и пустынь, змеи и ящерицы, антилопы, жирафы.